Глава 15 Несчастье или препятствие На следующий день, 22 марта, в 6 часов утра, мы начали готовиться в обратный путь. Было темно и очень холодно. На небе ярко блистали звезды. В зените сверкал Южный Крест, полярная звезда Антарктики. Термометр показывал 12 градусов ниже нуля. Временами дул холодный ветер. На море стало больше льдин, на поверхности воды виднелись черноватые пятна, признак, что скоро все затянется молодым льдом. Очевидно, бассейн Южного полюса, замерзающий на 6 зимних месяцев, был в это время недоступен. Что же будет с китами зимой? Вероятно, они пробираются подо льдами в другие моря. Что касается тюленей и моржей, то они привыкли жить в холодном и суровом климате и оставались здесь на ледяном побережье. Эти животные проделывают дыры отдушины в ледяных полях и заботятся о том, чтобы они не замерзали. В эти дыры они высовывают головы и дышат. Когда птиц пугнет холод и они улетят на север, тюлени и моржи остаются единственными хозяевами полярного континента. Наутилус начал медленно погружаться. На глубине 1000 футов он пошел прямо на север со скоростью 15 миль в час. К вечеру он уже плыл под сплошными льдами. Элиминаторы в салоне были задвинуты из предосторожности. Корпус Наутилуса мог неожиданно наткнуться на случайную плавучую льдину. И тогда пришлось бы плохо. Так что я провел целый день, переписывая начисто свои заметки. Итак мы достигли Южного полюса. Сколько чудес я насмотрелся за эти пять месяцев! Мы прошли четырнадцать тысяч лье, и что это было за путешествие? Я вспоминал охоту на острове Креспо, остановку в проливе Торреса, коралловое кладбище, ловлю жемчуга на Цейлоне, Аравийский тоннель, Сантарийские огни, золотые запасы бухты Виго, Атлантиду, Южный полюс… Эти воспоминания Всю ночь не давали мне спокойно заснуть. В три часа утра меня разбудил сильнейший толчок. Кругом было темно. Я приподнялся на постели и стал прислушиваться, как вдруг меня сбросило с кровати на пол. Очевидно, Наутилус наткнулся на что-то. Я поднялся и, держась за стенки, кое-как добрался до салона. Вся мебель здесь была опрокинута, К счастью, стеклянные шкафы и витрины с редкостями остались на месте, потому что были прочно прикреплены к полу. Картины, висевшие по правому борту, сместились и плотно прилегали к стенке, а картины по левому борту отходили от стены на целый фут. Следовательно, Наутилус лежал неподвижно на правом борту. Я слышал торопливые шаги и чьи-то голоса. Капитан Немо не показывался. В ту минуту, как я выходил из салона, Пришли Нэтт и Канцель. «Что случилось?» — спросил я. «Я, с позволения их чести, пришел спросить об этом же», — сказал Канцель. «Я хорошо знаю, что случилось», — закричал Нэтт Лэнд. «Наутилос наткнулся на айсберг. Я полагаю, что теперь наш капитан Немо так легко не выкарабкается из беды, как в Торросовом проливе». «Он, по крайней мере, всплыл на поверхность?» — спросил я. А «Мы не знаем», — ответил Канцель. «Можно узнать», — сказал я. Я посмотрел на манометр. К великому моему изумлению он показывал глубину 360 метров. «Что это значит?» — вскрикнул я. «Надо бы спросить капитана Немо», — сказал Консель. «Да где его взять, вашего капитана Немо?» — ответил Нет Лэнд. «Он словно сквозь землю провалился». Пойдем его искать», — сказал я. Мы вышли из салона. В библиотеке ни души, на трапе ни души, на вахте никого. «Верно, капитан Немо в кабине рулевого», — сказал я. «Надо подождать». Мы вернулись в салон. Я не буду перечислять все упреки и придирки, которые Нэтт Лэнд адресовал капитану Немо. Я дал ему полную свободу выкричиться, излить свое плохое настроение и не прерывал его ни единым словом. Наконец он умолк. Минут двадцать мы сидели тихо, прислушиваясь к малейшему шуму. Вдруг вошел капитан Немо. Нас он словно не заметил, его лицо всегда такое бесстрастное, выражало теперь некоторое беспокойство. Капитан внимательно посмотрел на компас, на манометр и отыскал на карте какую-то точку. Я не хотел ему мешать и молчал, но когда он, по-видимому, собирался уйти, я спросил его. «Препятствие, капитан?» Нет, Аранакс, на этот раз несчастный случай, ответил капитан Немо. Тяжелый? Возможно. Опасность неминуема? Нет, еще. Наутил сел на мель? Да. И это произошло вследствие чего? Не от беспечности и неопытности человека, а от каприза природы, Аранакс. Людские законы можно отвергать, можно им не повиноваться, но против законов природы не пойдешь. «Нашел время для высказывания философских мыслей», — подумал я. «Это не ответ». «Можете вы мне сказать, если так, что за причина?» «Перед нами перевернулась огромная льдина, профессор». «Вы, вероятно, знаете, что вода мало-помалу подмывает основания ледяных гор, и они опрокидываются, так как у них меняется центр тяжести». Вот это и случилось. Ледяная глыба перевернулась и толкнула наутилус, который плыл под водой. Затем она очутилась ниже, скользнула под его корпус, приподняла и подкинула его выше, где он и засел, накренившись. Нельзя ли как-нибудь освободить Наутилус? Выкачать воду из резервуаров? Я уже распорядился. Слышите, как действуют насосы? Посмотрите на манометр, мы поднимаемся. Но ледяная глыба поднимается вместе с Наутилусом, и до тех пор, пока что-нибудь ее не остановит, положение наше не улучшится. Действительно, Наутилус поднимался с креном на правый борт. Без сомнения, он выровняется, если ледяная глыба остановится, но если она будет подниматься с нами до самых сплошных льдов, тогда нас сплющит между двумя ледяными поверхностями. Признаюсь, было о чем задуматься. Капитан Немо часто поглядывал на манометр. Мы всплывали, сохраняя угол наклона, и поднялись уже футов на полтораста. Вдруг мы почувствовали легкое сотрясение корпуса. Очевидно, наутилу стал выпрямляться. Картины на стенах приняли нормальное положение. Затаив дыхание, мы молчали, наблюдая, как выравниваются пол и стены. Прошло десять минут. «Наконец мы стали прямо», — воскликнул я. «Да», — сказал капитан Немо, и пошел к двери. «А мы всплываем, капитан?» «Конечно, Аренакс». «Когда выкачают воду из резервуаров, мы поднимемся на поверхность». Капитан ушел. Вскоре, по его распоряжению, Наутилус сбавил ход, чтобы не удариться о нижнюю часть торосов. «Выскочили», — сказал канадец. «Да», — отвечал я. «Нас могло сплющить между льдами, или, по крайней мере, мы рисковали очутиться в ледяной тюрьме. И тогда без воздуха, да, мы отделались благополучно». «Если только отделались», — ворчливо сказал Нет Лэнд. Я не хотел вступать в бесполезный спор и ничего ему не ответил. К тому же в эту самую минуту открылись иллюминаторы, и ослепляющий свет снаружи ворвался в салон. Мы плыли между сверкающими ледяными стенами. Громадная подводная поверхность сплошных льдов растелалась над нами, как гигантский потолок, а снизу под нами зацепилась за боковые стенки перевернувшаяся ледяная глыба. Наутилус шел по настоящему ледяному туннелю, около двадцати метров шириной и спокойной воде. Льды переливались и сверкали в электрическом свете, как алмазы, сапфиры и изумруды. Это был ослепительный рудник различных самоцветов. «Ах, какая красота!» — говорил Канцель. «Ах, как прекрасно!» Да, канцель, прекрасное зрелище, отвечал я. Ведь прекрасно, Нет. Разумеется, прекрасно, с гневом отвечал канадец. Я ничего такого отруду не видовал. Да за это зрелище мы можем дорого поплатиться. Знаете что, Ранакс? Не следовало нам всего этого видеть. Если Господь запрещает что-либо показывать, так на то не следует глядеть. Я хотел ему ответить, но канцель мне помешал. Парень, друг, вскрикнул, и я невольно обернулся. Что с тобой, консель? спросил я. Пусть их честь закроет глаза, вскрикнул консель. Пусть их честь не смотрит. Консель кричал, закрыв лицо руками. Да что с тобой, консель? Я не вижу, я слеп! Я невольно посмотрел в лиминатор, но невыносимый блеск тотчас же заставил меня зажмуриться. Я понял, в чем дело. Наутилус прибавил скорость и шел теперь чрезвычайно быстро. Стены, до сих пор сверкавшие ровным ярким светом, вдруг превратились в огненные полосы, и мы мчались, словно обвитые молниями. Иллюминаторы закрылись, но мы еще долго стояли, закрыв глаза руками. «Ну, — сказал Канцель, оправившись, — я бы этому не поверил». «А я и сейчас не верю», — ответил Нэтленд. «Когда мы вернемся домой на твердую землю после зрелищ таких чудес природы, — добавил консель, так уж там нечему нам будет удивляться. Теперь твердая обитаемая земля нам нипочём». Эти слова достаточно показывали, до какой степени был возбужден невозмутимый фламандец. Но Нетланд тотчас же постарался окатить нас холодной водой. «Обитаемая земля! — сказал он. — Будьте уверены, приятель. «Нам на обитаемой земле уже не бывать!» Было пять часов утра. Вдруг опять толчок. Я догадался, что нос Наутилуса натолкнулся на льды. Н -н -н «Наверное, капитан поворачивает в сторону», — сказал я. «Возможно, тоннель в этом месте отклоняется в сторону. Во всяком случае, мы пройдем. Но, вопреки моему ожиданию, Наутилус дал задний ход. «Мы назад идем, спросил канцель. «Да», — ответил я, — «назад. В этом месте, видимо, нет выхода из тоннеля». «Что ж тогда делать, если нет выхода? И... Мы повернем назад и выйдем через южный выход. Вот и все. Я, говоря это, вовсе не был спокоен, но постарался принять вид человека, уверенного в успехе. Наутилус все шел назад. «Вот и задержка», — сказал Нэтленд. Лэнд. «Не беда», — отвечал я. «Два-три лишних часа промедлим и выберемся». Да, если только выберемся, сказал канадец. Несколько минут я ходил взад и вперед из салона в библиотеку и обратно. На это ленд и канцель сидели молча. Наконец я сел на диван, взял книгу и начал ее машинально пробегать глазами. Через четверть часа канцель подошел ко мне и спросил: Что их честь изволит читать? Очень это интересно? Очень, канцель, отвечал я. «Еще бы! Их честь изволит читать книгу... Их же честь... свою книгу!» э, «Разве?» Действительно, я держал в руках свое собственное произведение «Тайны морских глубин». Я отбросил книгу и снова стал расхаживать по комнате. Но Нед Лэнд и Консель встали, собираясь уйти. «Останьтесь, друзья», — сказал я. Лучше сидеть вместе, пока, пока не выберемся из этого тупика. — Как угодно будет их чести, — ответил консель. Прошло несколько часов. Я часто смотрел на приборы, развешанные по стенам. Манометр показывал, что наутилу держится на глубине 300 метров. Компас указывал, что он направляется к югу, а Лак — что он идет со скоростью 20 миль в час. В таком узком пространстве и такая скорость. Капитан Немо понимал, что надо спешить и что каждая минута дорога. В 25 минут девятого опять толчок. На этот раз удар пришелся по корме. Я побледнел. Нэтт Лэнд и Канцель подошли ко мне. Я схватил Канцеля за руку. Мы молча переглянулись, словно задавая друг другу вопросы, на которые у нас не было ответа. В эту минуту появился капитан. Я кинулся к нему и спросил, «Дорога к югу тоже загорожена?» «Да, загорожена». Ледяная глыба, перевернувшись, загородила последний выход. «Мы, значит, заперты в этом тоннеле?» «Заперты».